Глава 46. Хотел увезти Соню покататься на яхте, но не вышло. Роман оказался мальчиком на редкость, любознательным. Он, словно одержимый, стремился как можно больше узнать. Был момент, когда я начал волноваться. Пришлось даже немного остудить его пыл. Объяснить, что так можно и перегореть. Всего хорошего в меру. Он якобы соглашался, но иногда я видел – что из его комнаты льется слабая полоска света. Понятно, учился читать. Вот в этом он мне напоминал меня. Я тоже украдкой читал книги, когда запрещали. И по себе знал, что такое испытывать такого рода голод. Ты не успокоишься, пока не получишь свою порцию. Но мне нравится вроде, то, что он, если выбирает тему, изучает ее досконально, а не поверхностно. Пытается понять с самых истоков. Хорошая черта. Чувствую, скоро придется нанимать учителей. Единственное, чему он противится, так это прогулкам. Говорит, нагулялся уже. Пришлось идти на хитрость. Заставлять его побольше заниматься спортом. С этим он спорить не стал. Мы даже с Глебом вместе разработали под него программу. Пусть все делает, как полагается. Соня все так же не обращает внимания на задержку. Наверное, она настолько сильно поверила в свою бесплодность, что не допускает даже мысли о беременности. Может, ей раскрыть глаза? Тут же отмел эту мысль. Нет, эту новость должен сказать врач. Мне может не поверить, разволноваться, а ей вредно. Приняв решение, договорился с Валентиной Семеновной на завтра. Она доктор медицинских наук. Через Глеба вышел на нее. Да и от мамы слышал, что эта женщина – прекрасный специалист. Теперь нужно придумать, как уговорить жену к ней пойти. Может сказать, что это плановое обследование. Вот черт, опять эти тайны. Блин, ей еще нужно как-то сказать про родителей. Все никак не соберусь с духом. Что-то останавливает. Наверное, страх навредить нашему ребенку. Ладно, с Валентиной Семеновной посоветуюсь, она знает, что вредно жене и малышу, а что нет. Тут еще одна проблема нарисовалась, хотя как проблема. Неделю назад Макар попытал счастье сбежать от своих любовников, выкрал у них ключи от машины и уже, как ему казалось, вот она свобода, влетел в фуру. Сейчас лежит в больнице весь переломанный, прогноз неутешительный но есть маленькая вероятность, что жить будет. Только сможет ли ходить под вопросом? А с другой стороны, лежать и заживо гнить – не это ли кармическое воздаяние? Единственное, чего я хочу, чтобы он это осознавал и каждый час своей беспомощности ощущал. Вот о нем я Соне говорить не буду. Ей и так хватит новости о том, кто ее бывшие родители – Еле уговорил, пока ее не беспокоить, но вечно я это в тайне держать не смогу. Утром, как обычно, мы с Ромкой приготовили завтрак и с нетерпением ждали появления Солнечной. Мальчик уже освоился на кухне и вовсю мне помогал. "Потом расскажете, что врач сказал?" начал он деловито. "У нас же с ним тайна, мы почти каждый вечер обсуждаем состояние Сони. Ромка очень волнуется за неё. И ребенка просто место себе не находит. Видимо, смерть матери во время беременности очень сильно повлияла на него. Разумеется, партнер, подмигиваю ему и тут же в лоб спрашиваю, что вчера вечером читал? Стих учил. Говорят, память развивает, но пока что-то никак не получается. Я же по слогам читаю, плохо еще выходит. И так тяжко вздыхает, нужно его подбодрить. Старается ведь парень. Я бы так не сказал. Ты за две недели большую работу сделал. Я дольше тебя алфавит мусолил, а ты живенько так начал. Правда? С надеждой смотрит на меня. А смысл мне врать. Но хочешь совет? Наклоняюсь к нему, когда он кивает. Попроси бабушку помочь тебе выучить стих. Она пусть вслух читает четверостишье, а ты слушай и запоминай. «Раз пока читаешь и спотыкаешься, а вы чего тут секретничаете?» Услышали голос Любови Валерьевны. «Мама, а ты чего в такую рань явилась очам нашим?» Не скрывая удивления, интересуюсь. Внук позвал. Проходит деловито к столу. Перевожу взгляд на Ромку. Тот так невозмутимо. «У нас сегодня с бабушкой в планах в музей сходить». «И в зоопарк», — добавляет она. «Ромка даже немного растерялся. Не привык он к выкрутасам моей мамы». «Кстати, — продолжает она все так же деловито, — ты не против, что Алиса с бабушкой к нам присоединятся?» «Наоборот, я только за. Пусть идет с нами, она будет в восторге от зверей», — обрадовался парень. «И тут же... Только нужно платочков захватить, а то наши колибри вечно от счастья плачет. Забавное он прозвище дал Алисе, и все же оно ей подходит. За две недели они уже раз пять виделись. Девочка помогает нам отвлечь Ромку от занятий, иначе он превратится в книжного червя. А позавчера слышал, как он смеялся. Первый раз. Я даже вначале подумал, что померещилась. Выглянул, точно смеется, а она что-то ему рассказывает, активно жестикулирует и забавно морщит носик. Ну, точно, кого-то из нас передразнивало. Как ей удалось его рассмешить, не знаю, но определенно наш сын с ней словно оттаивает. Они могут просто сидеть рядом и смотреть на облака. Видно, что им хорошо просто быть рядом, словно две родственные души встретились. Кто знает, возможно, это и так. Жизнь покажет. Я Марата подколол. Но и он в долгу не остался, мол, воспитывай хорошо, зятя.